Глава двадцать Ирма. Как же меня раздражал этот браслет. По сути, из-за него мне теперь придется принять правила игры. Что ж, я наведу шороху в чужом мире. Все, что угодно сделаю, лишь бы избавиться от этой противной железки. Это же просто рабство какое-то. Сразу после короткого разговора с тем самым коронованным красавцем генерал сопроводил нас с к тщательно выровненному полю, а слуга выпустил на коротко остриженную травку очаровательного кролика. Что я могу сказать? Оказывается, не так просто попасть клюшкой по мячику из травы. Получилось у меня попытки с двадцатой, и то промазало по кролику. Даже зверек посмотрел на меня, как на полную дуру. Развернулся и ускакал обратно в комфортную клетку. Видимо, кролику было стыдно смотреть на мои неуклюжие танцы с клюшкой. «Вредный ребенок безбожно хихикал», а один раз расхохотался до слез сам генерал изредка ухмылялся не сводя с меня плотоядного взгляда смотрел так что у меня коленки дрожали еще неизвестно из за кого я все время промахиваюсь божечки если выиграю этот отбор что будет дальше вместо браслета на меня наденут рабский ошейник буду ждать генерала дома и покорно приносить тапки а если посмею сделать что то против воли мужа «Стану учиться сражаться на мечах или ходить строевым шагом?» Почему-то вспомнился момент, как я попала сюда. Не хотелось бы оказаться на месте соседки, за которой муж гонялся с топором. «А топор это будет? Меч? Или просто какая-нибудь дубинка?» Значения не имеет. Даже если Кондраин рукой махнет, с его мускулатурой я пополам сложусь и больше не встану. «А может, я все таки уже мертва?» Догнал меня сосед и приласкал топориком по темечку. А все происходящее лишь плод моего воображения? Лежу сейчас на больничной койке и отдыхаю в коме от трудов праведных, а тем временем огурчики в теплице засыхают. Ой, как же я запуталась. Мало того, что нужно разобраться, попала я в другой мир или нет, так еще и с вспыхнувшими генералу чувствами придется бороться. Ведь я совершила непозволительную ошибку И проявила такую слабость, о которой можно было бы жалеть всю жизнь. Только страдать не собираюсь. От воспоминаний о ночи, проведенной с Кандрайном, все внутри мгновенно воспламенилось, словно тело требовало непременно повторить то, что происходило под светом звезд, и повторить еще не раз. Но еще хуже то, что мое сердце трепетало от одного лишь взгляда генерала. И я крепко задумалась: если я мертва, и каким-то образом действительно попала в другой мир, то возвращаться нет никакого смысла. А вот если в коме... Тоже на самом деле большой вопрос. Если я смогу здесь стать счастливой, то стоит ли рваться домой, где кроме работы и любимой дачи никто не ждет? Только огурцы жаль. Столько мороки было с ними. Рассада, посадка, танцы с бубнами, подвязка, опыление... «Эй, Ирма, не спать!» — Тедди выдернул меня из раздумий. «Если кролик ушел, это не значит, что тебе можно остановиться. Тренируйся дальше. Научись хотя бы по мячу попадать». «Прости, но меня немного смущает пристальное внимание твоего отца. Специально озвучила вслух, чтобы хоть как-то спровадить генерала. Но он лишь ухмыльнулся». «Представьте, что меня здесь нет», — ехидно посоветовал Кандрайн, и наиграно принялся любоваться парой лебедей, которые плавали в озере, сияющем в солнечном свете, прямо рядом с полем для крольфа. «Так лучше? Продолжайте». «Красивые птицы», — сказала я, проследив за его взглядом. «И верные. Они выбирают пару на всю жизнь и берегут друг друга до самой смерти», — задумчиво произнес генерал а потом обернулся и скользнул по мне таким взглядом, что я едва не побежала к нему, как собачонка, но получила в лоб шариком из травы. «Я не собираюсь здесь торчать целый день. Мы будем учиться играть или нет?» Сердито проворчал Тадян, глядя на меня из-под лобья, да еще и с такой ненавистью. «Ох, не хочет мальчишка, чтобы отец женился. Вот от слова «совсем» не хочет. И это на самом деле очень грустно». Видимо, все таки им не хватает общения друг с другом. Мальчик чувствует дефицит родительского внимания. Даже верит, что его в приют готовы отдать. Возможно, в доме генерала и правда не хватает женской руки. Но смогла бы я стать хорошей матерью для чужого ребенка? Даже думать об этом не хотелось. Все равно впереди отбор невест, которые я вряд ли выиграю, если не начну попадать по этому проклятому шарику травы. Настолько разозлилась, что резко повернулась на месте и с такой силой ударила по травяному мячику, что он каким-то чудом влетел прямиком в клетку кролику, да так припечатал его по мохнатому заду, что бедный зверек подскочил на месте. «Ой!» — отбросила клюшку в сторону и побежала к клетке. Кролик быстро развернулся, схватил зубами шарик из травы и шарахнулся от меня, забившись в угол. «Прости, пушистик!» присела рядом и осторожно погладила его между ушек, просунув палец между прутьями. «Он тебя не поймет, фыркнул Тедди, но тоже подошел ближе. «Ирма, у тебя и правда талант!» — поддел меня генерал. Решив, что с меня на сегодня хватит приключений, заставила себя улыбнуться и тихо попросила. «Кандрайан, я устала. Если можно, я бы хотела вернуться к другим невестам и немного отдохнуть». «Хорошо», — кивнул генерал и подставил руку, явно намереваясь сопроводить меня. «Удачного выживания в серпентарии», — съехидничал мальчишка, догнал отца и сам взял его за руку. «От недовольного взгляда генерала, брошенного на сына, даже мне стало не по себе».